Глава восьмая Привидение В течение некоторого времени оба молодых человека скрывали свою тайну друг от друга. Наконец однажды в минуту откровенности заветная мысль каждого невольно сорвалась с их уст. И тогда оба закрепили свою дружбу тем высшим доказательством её, без которого нет дружбы. полной откровенностью. Оказалось, что оба безумно влюблены: один в принцессу, другой в королеву. Вот это почти непреодолимое общественное расстояние между ними и предметами их страстного желания пугало двух воздыхателей. Но тем не менее надежда, так глубоко вкоренившаяся в человеческое сердце, жила и в них, не взирая на всё безумие такой надежды. Надо сказать, что по мере своего выздоровления и тот и другой прилежно занялись своей наружностью. Каждый человек, даже наиболее равнодушный к своей внешности, всё-таки при известных обстоятельствах начинает вести молчаливую беседу с зеркалом и вступать с ним в соглашение. После чего отходит от своего наперсника, почти всегда очень довольный разговором. Да и оба молодых человека были не из тех, кому зеркало выносит суровый приговор. Тонкий, бледный, изящный лямоль отличался изысканной красой. Коконас, крепкий, хорошо сложённый и румяный, олицетворял красоту силы. К тому же и сама болезнь послужила ему на пользу. Он похудел и побледнел. А при словутый шрам, причинивший ему столько хлопот радужными переливами своих цветов, в конце концов исчез, предвещая, как радуга после потопа, длинную череду ясных дней и тихих ночей. Впрочем, самая чуткая заботливость всё время окружала обоих раненых. В тот день, когда один из них мог уже вставать с постели, он находил халат кем-то положены на кресло у его кровати. А в тот день, когда он мог уже одеться в полный костюм, больше того, каждому в карман калета кто-то вложил туго набитый кошелёк. Но само собой, разумеется, оба хранили эти кошельки до того дня, когда представится возможность вернуть свой кошелёк неведомому покровителю. Таким неизвестным покровителям не мог быть герцог Калансонский, у которого жили молодые люди, поскольку этот принц не только ни разу не вздумал навестить их, но даже не прислал кого-нибудь спросить об их здоровье. Смутная надежда шептала сердцу каждого из них, что этим неизвестным покровителям была любимая им женщина. поэтому оба раненых с особым нетерпением ждали, когда им можно будет выйти из дому. Лямоль, более окрепший, мог это сделать уже давно, но какое-то молчаливое обязательство связывало его с судьбой у друга. Они условились сделать свой первый выход в три места. Во-первых, к неизвестному врачу, давшему то нежное питьё, которое так облегчило страдания в испалённой груди коконаса. Во-вторых, в гостиницу покойного метра Люрьер, где тот и другой оставили свой чемодан и лошадь. В-третьих, к флорентийцу Ране, который, соединяя со званием колдуна звание чародея, занимался, кроме торговли косметикой и ядами, составлением любовных напитков и предсказанием судьбы. Наконец, после двух месяцев ушедших на поправку и проведённых в заключении, давно желанный день настал. Мы сказали в заключении, и это верно. Несколько раз, горая нетерпением, они пытались приблизить этот день, но часовые, поставленные у дверей, неизменно преграждали им путь, говоря, что пропустят их только тогда, когда получат разрешение от мэтра Амброаза Паре. Но вот однажды искусный хирург, признав, что оба пациента, хотя и не совсем поправились, но уже близки к полному выздоровлению, произнёс разрешение, и в 2 часа пополудни, одного из тех чудесных осенних дней, какие иногда дарит Париж своим изумлённым обитателям, уже запавшись долготерпением на зиму, Два друга, взявшись под руку, перешагнули порог Лувра. Лямоль, найдя на одном из кресел свой знаменитый вишнёвый плащ, который он так бережно сложил на землю перед недавним боем, теперь с великим удовольствием надел его и собрался вести приятеля, а Коконас, не раздумывая и не противясь, отдал себя в его распоряжение. Он знал, что друг ведёт его к врачу-незнакомцу. вылечившего его в одну ночь своим таинственным питьём, тогда как все лекарства метра Амвроаза Паре лишь приближали смерть. Он разделил все бывшие у него деньги, то есть 200 дублонов на две части. Из коих 100 дублонов предназначались безымянному искулапу, которому он был обязан своим выздоровлением. Коко нас не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь. Вот почему он и собрался так щедро наградить своего спасителя. Лямоль направился по улице Острюс, вышел на большую улицу Сента-Нарес, свернул в переулок Прувель и наконец дошёл до рынка. Около старинного колодца, в том месте, которое теперь зовётся квадратным рынком, Стояло каменное восьмиугольное сооружение, увенчанное широкой деревянной башенкой с островерхой крышей и скрипучим флюгером. В деревянной башне были проделаны восемь отверстий, пересечённых, как перевязь пересекает гербовые щиты, своего рода деревянным обручем. с прорезями посередине такой формы, чтобы сквозь них можно было просунуть голову и руки осуждённого или осуждённых, которых выставляли на показ в одном, двух или во всех восьми отверстиях. Это странное сооружение, не имевшее себе подобных среди соседних зданий, носило название позорный столп. К основанию этой своеобразной башни приткнулся словно гриб какой-то бесформенный, кривой, косой домишка с крышей, покрытой мшистыми пятнами, как кожа прокажённого. Это был домик палача.